К концу дня вдруг позвонил Вадим. «Поляш, как дела?» «Идут. А что?» «Когда освободишься?» «А что?» «Да ничего особенного, просто решил пригласить жену поужинать в ресторан». А голодал, бедолага!» — засмеялся я. «Ну, не то чтобы очень, но просто подумал, мы с тобой вдвоем после Португалии еще ни разу нигде не ужинали». «Как тебе такая идея?» «Хорошая идея, плодотворная. Тем более, что я голодная, как... С утра ничего не ела». «Вот и хорошо. Поешь с аппетитом. Где встречаемся и во сколько? Выбор ресторана за тобой». Я ела так, что за ушами трещала. Вадим смеялся. «Ну, нифига себе, как ты наворачиваешь. Совсем угладала. «Столько работы? Вздохнуть некогда, но зато смогу без проблем после. Я не успела договорить, что смогу без проблем купить себе новую машину, как у него зазвонил телефон. Разговор был явно деловой, и он вышел из-за стола. А я, насытый желудок, вдруг подумала: кажется, я счастлива. И Вадим меня, кажется, любит, и я, похоже, его люблю. И Работа у меня не в проворот. Хорошо, черт побери. До сего момента я смотрела только в тарелку и на мужа. А тут подняла глаза и стала осматриваться. Надо же, до чего я была голодна. Не заметила даже чудовищно безвкусных цветочных композиций в углах зала. Гадость какая. И вдруг я почувствовала на себе взгляд. За столиком напротив сидели мужчины и две женщины. Одна пожилая, а другая совсем молоденькая. Лет двадцати. И мужчина явно смотрел на меня. Вот наглец. Сидит с юной девушкой и пялится на меня. Может, какой-то старый знакомый? Нет, я его точно не знаю. Значит, я просто ему приглянулась. А что, это всегда приятно. Он же просто смотрит, значит, любуется. Охота ему, пусть. Вернулся Вадим. Что-то важное спросила я. Более или менее. Но мне во вторник придется лететь в Хабаровск. Ничего себе! Надолго? На неделю не меньше. Так что живи спокойно. Я тебе забью холодильник. С голоду не помрешь. Вадька, я люблю тебя, знаешь? Надеюсь. Хотя ты явно пользуешься успехом. Я когда возвращался, спугнул какого-то парня, который... Глаз с тебя не сводил, стоя в дверях. — Да ты что, я не заметила. А вон тот чел с двумя бабами. Знаешь, тебе здорово идет такая авральная работа. Ты, видно, трудоголик. А ты ревнуешь? К кому? К праздным наблюдателям. Зачем? Ты же моя. И мне приятно. Пусть завидуют. Кажется, это она. — подумал Макар в смятении. — Надо же, судьба второй раз посылает мне ее. А я даже не знаю ее имени. Надо бы узнать. Хотя зачем? Она замужем, и муж у нее такой какой-то чересчур респектабельный. В дорогом костюме, с галстуком. Женщины таких любят. И вообще, зачем я ей? А она мне разве нужна? Но ведь она спасла мне жизнь. Это не шутки. Она мне подходит. Мне нравится очень. Эти каштановые волосы, эта смугловатая кожа. Какого цвета у нее глаза? Не помню. Но тогда она была в старенькой футболке, в резиновых сапогах. Они с мужем красивая пара, гармоничная, как принято выражаться. А за мной разве возможна гармония?» Дурной ты парень, Макар, ни к чему не прикрепленный. Всю жизнь хотел свободы, жрешь ее полными ложками, эту свободу. Чуть на тот свет не загремел. А судьба послала в тот лес храбрую девушку со свистулькой. Смешно ей богу. Он подошел к своей видавшей виды машине, сел за руль, включил зажигание. Нет, не могу. Я должен узнать, где она живет. Это ведь неспроста в гигантской Москве, где народу несчислимые миллионы, куда приехал на два дня из родного Питера встретить девушку, которой обязан жизнью. Это судьба, фатум. Но ты ни нафиг не сдался, Макар, напомнил он себе. Она замужем и, похоже, счастлива. А я что? обречен всю жизнь где-то скитаться? Что, я гасфер, что ли? «Все, Макар, кончай дурью маяться, вали домой в Питер», — сказал он себе, в который уже раз. Но вместо этого выключил зажигание. Я дождусь ее. А вдруг это не муж и любовник? Женатый любовник. А она одинокая, любит его, надеется на что-то. Может, они проведут эту ночь вместе, а утром она опять останется одна. Она уже не юная девочка. Она только теряет с ним драгоценное время. А я... А что я? Что я-то могу ей предложить? Свободу свою любимую? Запущенную квартиру в Питере? Я и сам не могу там жить. Мне не хватает солнца. Хотя люблю Питер до беспамятства. Вот, Макар, ты весь состоишь из противоречий. Девушки таких не любят. Хотя пожаловаться на нехватку девушек ты вряд ли можешь. Но это что-то другое. Она спасла тебе жизнь. Не побоялась. Я видел, девчонки ждали меня у той водокачки. С ума сойти, все как в дурном кино. В этот момент из дверей ресторана вышел ее то ли муж, то ли любовник, подошел к припаркованной прямо перед машиной Макара Субару и стал прогревать мотор. А вот и она. О, какие у нее красивые ноги. Она подошла к машине. Гипотетический муж предупредительно открыл ей дверцу изнутри. Она села. Как-то уверенно по-хозяйски. Скорее всего, это муж. Черт бы его взял. Макар поехал за ними. Они подкатили к кирпичной башне в каком-то незнакомом ему переулке. Она вышла из машины и направилась к единственному подъезду. А муж, видимо, собрался отогнать машину на стоянку. Или он уезжает? Привез ее домой и поедет к жене. Нет. Он открыл багажник и достает оттуда какие-то пакеты. Поль, Поля, крикнул он. Подожди, тебе нужна эта коробка? Да, очень нужна. Она вернулась к машине. Вадюш, я забыла свою папку с заказами. Где? На заднем сиденье". Она достала папку, зажала ее под мышкой. Дай мне хоть один пакет. «Сам донесу, не развалюсь. А что у тебя в этой коробке?» «Да фурнитура разная. Все, я сейчас здесь засну. Так устала. Иду, иду». И они скрылись в подъезде. «Значит, все-таки муж. Ну, муж так муж. Придется накормить его грушами до отвращения». Макар вдруг ощутил прилив какой-то бешеной, неукротимой энергии, которая всю жизнь толкала его на всяческие безрассудства. Я ее добьюсь. Не может быть, чтобы она не вспоминала обо мне. А вдруг я тоже запал ей в душу? Вряд ли ей часто доводилось спасать еще молодого мужика, которому грозит контрольный выстрел в голову. Нет, не может такого быть. Конечно, она вспоминает обо мне. И даже наверняка терзается мыслью, а жив ли я? Я жив, Полина, девочка моя. Полина, Полина. Красивое имя. «Явился бродячий пес. приветствовал его старый друг Сашка Калашников, по прозвищу, естественно, Калаш. «Да все никак не запылюсь. Ну, положим, пыль твоих скитаний уже въелась в тебя, не смоешь. Ну, где шатался?» «Сашка, со мной такое случилось?» «Было бы странно, если б с тобой ничего не случилось. Ты ел?» «Ел. Так что опять стряслось?» Знаешь, кого я встретил? Даже и гадать не буду, колись. Помнишь, я тебе рассказывала о двух девчонках, которые, которые тебя спасли в лесу. Люблю тебя за сообразительность, друг. Именно. Ты их встретил? Одну. Ту, которая и спасла. Она тебя узнала? Она меня даже не видела. И он рассказал другу о сегодняшней встрече. — Да, вообще-то ты прав. Это не просто так. Я, Макарка фаталист. Скажи, а тебе не надоело всю жизнь вот так жить? Нормальная баба тебя не выдержит. — Беда в том, что и я нормальную бабу не выдержу. Но мне, сдается, она другая. — Ненормальная, что ли? — Нет, понимаешь, она такая боевая подруга. Сечёшь? «Относительно. С чего ты взял?» Ну тромчую. Я снял ее на телефон. Показать?» «Покажи». Макар достал телефон. Вот она. «Блин! Да это же Полька Зацепина!» «Ты ее её... знаешь?» Мгновенно охрип Макар. «Знаю. Она внучка Андрея Антоновича, моего препода по Строгановке». «Ты уверен?» — заволновался Макар. — Железно! У тебя с ней что-то было? — Успокойся никогда. Я и видел-то ее всего несколько раз. А вообще-то ты, возможно, прав. В свое время она влюбилась как ненормальная в одного художника и умчалась с ним в Париж, все тут бросив нафиг. Дед бушевал, а потом вернулась. Я недавно видел старика на вернисаже. Он сказал, что она вышла замуж но большого энтузиазма в его голосе я не слышал. Санек, познакомь меня с этим дедушкой. Он нахрена? Надо. Просто жизненно необходимо. Знаешь что, Макар, иди-ка ты. Не буду я тебя ни с кем знакомить. Я, знаешь, в своднике не гожусь. Тогда я сам к нему пойду. А ты только адрес дай. Ты же понимаешь, я и сам узнать могу. Но зачем время терять? Макар, я, конечно, понимаю. История в высшей степени романтическая, но... Никаких «но», это моя судьба. Слушай, я ничего не хочу слушать. А пошел ты. И пошел. Спать.